Глава четвертая. Труды праведные. Юля припасла для меня место в своем цехе. Уже все согласовала с начальством. А это было совсем не так просто при моих-то документах. И Юля очень горда, что вот я приехала в Магадан на все готовое. И жилье, и работу. Все она мне обеспечила. Поэтому я долго не решалась даже заикнуться Юльке что совсем мне не улыбается перспектива целыми днями гнуть спину в пыльном полуподвале, превращая крашенную стриптоцидом марлю в роскошные абажуры для колымских идиллических домашних очагов. Я вынашивала другую, почти неосуществимую мечту — снова попасть на работу с детьми. Почему? Да потому что это было убежище, неповторимое убежище от колымской туфты, от всепроникающего духа уголовщины, даже в какой-то мере от унижений. Ведь дети были теми единственными людьми, которым не было никакого дела до того, что там обо мне написано в моем личном деле. Они отвечали только на мое отношение к себе. Кроме того, при всей казёнщине, царившей в детских учреждениях, они все-таки в какой-то мере противостояли окружающему тюремно-лагерному миру. Плохо ли, хорошо ли, но здесь вместо целей мучительства и уничтожения людей ставилась цель их вскармливания и выращивания. И еще одно было тайное от всех, даже от Антона, даже плохо формулируемое для себя самой. Почему-то, когда я была среди детей, несколько смягчалась моя неотступная раздирающая боль об Алёше. Нет, совсем не так обоснованно и последовательно по-христиански, как это получалось у Антона, когда он говорил мне «сделай то-то и то-то для такого-то больного ради Алёши». Просто то, что я делала в детском саду, как бы возвращало меня к другому, к тому, что было так беспощадно оборвано в 37-м. Даже повторяемость и механичность элементарных повседневных забот давали какую-то обманчивую компенсацию моему поруганному и растоптанному материнству. Я понимала, что надежды на получение работы в детском учреждении очень мало. Юля уже подробно объяснила мне, что в столице Колымы не может быть таких патриархальных нравов, как в глубине тайги, где природная доброта таких людей из администрации, как Тимошкин или Казак Мамай, перебарывает иногда бесчеловечные статьи и пункты. «Здесь отделы кадров почище, чем на материке», — объясняла Юля. А я все-таки решила с утра сбегать в сонуправление, ведавшее детскими учреждениями, и дерзко предложить свои услуги. А вдруг отличная характеристика, данная на прощание тосканским начальством, перетянет мои статьи и сроки, и даже красные полосы на личном деле? Но сказать об этих замыслах Юлия значит проявить черную неблагодарность. Неожиданное происшествие облегчило мою задачу. Было еще совсем темно, рассвет едва занялся, когда раздался робкий отрывистый стук в нашу дверь. Это оказалась Елена Михайловна Тагер, знакомая нам по этапам и лагерям. — Что случилось почему так рано? — Освободилась! — потрясенным голосом ответила наша гостья. И обессиленно опустилась на табуретку. Мы начали было поздравлять, но вдруг заметили, что Елене совсем плохо. После ландышевых капель и холодного компресса на голову мы узнали, наконец, в чем дело. Друзья мои, милые друзья, не удивляйтесь тому, что я сейчас скажу, и не возражайте. Это ужасно, но это факт. Дело в том, что я я не смогу жить на воле, я хотела бы остаться в лагере. Елена Михайловна действительно могла считать нас своими друзьями. Правда, по возрасту она была ближе к поколению наших родителей, чем к нам. Да и не видели мы ее уже несколько лет, но на разных этапах тюремно-лагерного маршрута наши пути пересекались, и тогда мы общались с ней очень глубоко и сокровенно. Ленинградский литератор, человек высокого строя души и редкостной житейской беспомощности, она всегда нуждалась в опекунах и многие из нас, тогдашних молодых, с радостью опекали ее, а она оказывала нам куда более неоценимую услугу. Своими беседами она поддерживала в нас едва теплевшуюся жизнь духа. Где-нибудь на верхних нарах до глубокой ночи рассказывала она нам о своих встречах с Блоком, с Ахматовой, с Мандельштамом. А с утра мы буквально за руку ее водили, втолковывая как ребенку, где суши-чуни, куда прятать от обысков запрещенные вещи, как отбиваться от болтарей. Много раз Елена Михайловна доходила на мелиорации на Лесоповале. Но вот за последние три года она достигла лагерной тихой пристани. Ее актировали, то есть признали за ней право на легкую работу по возрасту, по болезням. И перед ней открылась вершина лагерного счастья. Она стала дневальной в бараке западных украинок. Привыкла к несложным обязанностям, одинаковым изо дня в день. Печку топить, полы подметать. полюбил девчат. Тем более, что к тому времени все родные ее умерли в ленинградскую блокаду. И девчата ее полюбили. Особенно тяжелого делать не давали. Дрова сами кололи, полы мыли. Многие даже стали кликать Елен Михайловну «Маму». Это редкостные девочки. Вот уже месяц, как я расписалась в Урчи, и значит, уже месяц, как пайка на меня не выдается, а я и не почувствовала, девочки кормят. Как? Уже месяц? Почему же вы до сих пор там? А куда же деваться? Ведь за последние три года самый мой длинный рейс был от барака до кипятилки, а этот город, он пустыня для меня, он наводит ужас». История, поведанная Еленой Михайловной, выглядела так. Дважды за этот месяц она рискнула выйти за зону и поискать себе пристанище в этом непонятном вольном муравейнике, где не дают человеку каждое утро его пайку, где нету человека своего места на нарах. Ничего не нашла, никого из бывших товарищей по заключению не встретила. Вернулась, измученная, в лагерь. Вахтер по старой памяти пропустил. Девочки отхаживали ее всю ночь, бегали в амбулаторию за ландышевыми каплями. За этот месяц ее уже не раз предупреждали, чтобы она уходила из зоны. Нельзя в вольном в лагере жить. И вот сегодня, впрочем, теперь уже вчера, на поверку пришел сам начальник режима и категорически приказал Елене Михайловне немедленно покинуть лагерь. Девочки плакали, просили оставить их названную мать. Пусть без пайки, они ее сами прокормят. Елена тоже не держала слез. И тут режимник расчувствовался, доказал, что и у них в груди не лягушка, а сердце. Оставить старуху он, конечно, не мог. Но зато все объяснил по-хорошему. «Послушайте, гражданка», — сказал он, «вы десять лет жили, правда? Жили. И никто вас не трогал. А почему? Потому что было можно. Вот. А сейчас все». «Нельзя больше! Не положено! Не положено!» Тут одна из девочек и подсказала Елене Михайловне Юлина адрес. Слава про Юлин цех, где устраивают на работу в помещении с самыми трудными статьями, широко шла по заключенному миру. «Все будет в порядке, Елена Михайловна», — заявила Юлька с такой уверенностью, что наша гостья сразу стала смотреть на нее преданным детским взглядом и безропотно выполнять все Юлины распоряжения. Приняла из Юлиных рук все тот же чудодейственный порошок веронала, послушно улеглась на раскладушку и быстро заснула. Во сне она по всхлипывала и охала, а мы с Юлей лежа теперь уже вдвоем на узкой железной койке, никак не могли больше заснуть, хотя настоящего рассвета все еще не было. Помни, Женька, твои ярославские стихи «Опасения». Подумай только. Юлька до сих пор помнит мои самодельные тюремные стихи, чтобы в этих сырых стенах, где нам обломали крылья, не свыклись мы, постанав, с инерцией бессилия. По-моему, Елена Михайловна отойдет. Вот увидишь, Юлька, отойдет она. К счастью, мои надежды оправдались. Елена Михайловна оправилась от инерции бессилия. Она дожила до реабилитации, вернулась в Ленинград. Она еще успела написать пронзительную книжку о Мандельштаме. Куски этой книжки вошли в предисловие к двухтомнику Мандельштама, изданному в Америке. Умерла Элена Михайловна в начале 60-х годов. Теперь я могла уступить свое место в знаменитом утильцехе, не боясь обидеть Юлю. А ты как же? Пойду в сануправление, попробую посвататься в детский сад. Юля скептически качает головой. «Это ты все по-таежному судишь. Там, в стране от начальства, такое было возможно, здесь, в столице. К тому же сестер этих медицинских, как собак нерезанных, не только бывших ЗК с легкими статьями, но и комсомолок договорниц...» Юля была права, как всегда. «Но тут вступило в действие мое невероятное счастье». Оно уже не раз прихотливо проявляло себя на путях моих скитаний и выручало выручалась самых безнадежных положений. Не успел я войти в сануправление. Одноэтажное разлапистое здание, выкрашенное все в тот же излюбленный ядовито-розовый цвет, как сразу в полутемном коридоре натолкнулась на доктора Перцуленко, главврача Эльгенской вольной больницы. Под его командой я проработала свои последние полтора месяца в лагере. Приятель Антона, он взял меня под руку и примиком провел в кабинет начальника детских учреждений. Им оказалась доктор Горбатова, сорокалетняя красивая блондинка с милым, усталым взглядом. Перцуленко рекомендовал ей меня в таких выражениях, что пришлось глаза отводить, такая-то, и, такая и сякая-то. — А воспитательницы вы не пошли бы? — спросила Горбатова, дружелюбно глядя на меня. «Медсёстры у нас в избытке, а вот с педагогами просто беда. Острый недостаток кадров. Не идут. Очень нервная работа. Состав детей у нас специфический. Пошла ли бы я? Да это предел моих мечтаний, но я понимала, что иллюзии этих двух добрых вольняшек разобьются в прах при самом беглом взгляде на мои документы. С тяжким вздохом Положил я на стол Горбатовой свою форму «А» с отпечатком большого пальца вместо фотографии. Она долго сокрушенно разглядывала ее, но потом, решительно встав, сказала «Пойду в отдел кадров». Отдел кадров был рядом, и через тонкую дощатую перегородку мы с Перцуленко различали обрывки диалога Горбатовой с начальником кадров Подушкиным. «Бу-бу» — с высшим образованием педагог убеждала Горбатова. «Бу-бу-бу, идеологический фронт, групповой террор», — представлял своей резоной начальник кадров. Наверняка у него белесые брови и пухловатые руки с часами на толстом золотом браслете. Но «Бу-бу, в третьем саду троих не хватает, хоть временно оформите». «Бу-бу-бу, если бы хоть не тюрзак, на свою ответственность не могу. К Щербакову, пожалуйста, если он прикажет». Скрипнула дверь, ждали шаги. И они пошли к начальнику сануправления Щербакову прокомментировал Перцуленко и, заметив мой унылый вид, добавил, «Сидите здесь, а я тоже пойду к Щербакову, мужик умный». он «Оговорим». И совершилось очередное чудо. Через полчаса я вышла из розового здания, унося с собой бумажку, в которой говорилось, что я направляюсь на работу воспитательницей в круглосуточный детский сад номер три. Детские сады в Магадане 1947 -го года резко различались по своему классовому составу. Был детский сад для детей начальства. Холёных мальчиков и девочек привозили на саночках няни или домработники. Мужская прислуга из заключённых была бытовым явлением. Ребёнку из семьи бывших ЗК вход в этот сад был довольно прочно закрыт. Были другие детские сады для более демократических слоёв магаданского населения. Зато третий детский сад, куда я получила назначение, представлял собой в сущности дошкольный интернат или детский дом. В нем жили только дети бывших заключенных. Многие родились в тюрьме или в лагере, начали свой жизненный путь с Эльгенского деткомбината. Помещался этот третий детсад неподалеку от нашего с Юлей дома в двухэтажном деревянном здании барачного типа, выкрашенном все в тот же розовый цвет. Рядом с этим зданием торчала труба котельной. Она пыхтела, чадила, извергала копоть прямо на прогулочный дворик, обволакивала лица детей клочьями едкого дыма. Зимой эта труба окрашивала снег прогулочного дворика в черный цвет. Меня сделали воспитательницей старшей группы. Моим заботам было вручено 38 детей 6 и 7 лет. Понадобилось провести с ними всего два часа, чтобы понять, почему сануправление испытывало острый недостаток в педагогах, почему им пришлось прибегнуть даже к услугам такой криминальной личности, как я, террористка, осужденная военной коллегией. Это были трудные дети, 38 маленьких невропатов, то взвинченных и возбужденных, то подавленно молчаливых, Некоторые из них были болезненно худы, бледны, с синими тенями под глазами. Другие, наоборот, как-то непомерно растолстели от мучнистого, безвитаминного питания. Они были трудны и каждые в отдельности, и все вместе. Состав детей у нас специфический, повторила слова Горбатовой заведующая детсадом. Я советую вам с самого начала принять с ними совершенно бесстрастный тон. Излишняя строгость и требовательность могут вызвать эксцессы. Излишняя мягкость и ласковость сразу распустят их, потом не соберете. Скорее всего, она была права и основывалась на опыте других воспитателей. Но она не знала, не могла знать, что именно бесстрастное отношение к этим детям для меня невозможно, потому что я не могу воспринимать их как чужих. Это были подросшие эльгенские младенцы, мои спутники, по крутому маршруту. Разве я могла быть бесстрастной и педагогически расчетливой, пусть из самых благих побуждений, с этими маленькими мучениками, познавшими эльген? Эти ребята не знали многого, что знают их материковские ровесники. Они были, что называется, недоразвиты. Зато они догадывались о многом не умея назвать по имени, доступным только старикам. От таких детей можно было отчаянно уставать, на них можно было гневаться, опускать руки в бессилии. Только равнодушной к ним оставаться было нельзя. Наверное, то чувство, которое я испытывала к ним. Нельзя назвать любовью в точном смысле этого слова. Пожалуй, точнее было бы определить его как солидарность, как единокровность, что ли. Кроме меня все воспитательницы были договорницы, многие совсем недавно с материка. Среди них были милые люди, и я была благодарна им за душевный такт, за то, что не подчеркивают моего изгойства. Но дружить с ними я не могла. Они все казались мне больше детьми, чем наши воспитанники. Несмотря на то, что у них за плечами была война, эвакуация, голод, они кроме этого ничего не знали. Наивное Доверчивость по их отношению к официальной пропаганде была так сильна, что они попросту не верили глазам своим, наблюдая калымские явления жизни. Напечатанное в газете было для них убедительнее увиденного на улице. Почти с религиозным экстазом обучали они детей популярной песне: один сокол Ленин, другой сокол Сталин. Во всяком случае, чувство реальности у них было значительно меньше, чем, скажем, у Лиды Чашечкиной, родившейся в Ульгине, уже дважды насильственно разлучавшейся с матерью и перевидавшей за свои шесть лет жизни много метров колючей проволоки, десятки собак, овчарок и вахтенных вышек. Мое радостное возбуждение по поводу высокого назначения сильно сникло после того, как я ознакомилась с программой детских садов, по которой надлежало воспитывать детей. От нас требовалось глубокое изучение этой программы и регулярное составление планов воспитательной работы — квартальных, месячных, недельных, ежедневных. Руководили нами в этом деле методисты из дошкольного метод Итак, я читала и перечитывала довольно увесистую программу воспитания маленького гражданина нашей страны в разделе «Патриотическое воспитание», От педагога требовалось, чтобы он выращивал не только чувство любви к советской родине, но и чувство ненависти к ее врагам. По развитию речи надо было изучить стихи «Я маленькая девочка играю и пою, я Сталина не видела, но я его люблю». На музыкальных занятиях, которые вела сама заведующая садом Клавдия Васильевна, разучивали, кроме уже упомянутых двух соколов, еще несколько песен на ту же неисчерпаемую тему «Если к нам приедет Сталин». Потом песню юных моряков «Дорогой товарищ Сталин, пусть пройдет немного дней». Узнав, что я играю, Клавдия Васильевна обрадовалась, велела мне присматриваться к методике ее занятий. Когда она будет занята административными делами, я смогу иногда заменять ее у инструмента. Посещение дошкольного методкабинета было обязательным. На первом же семинаре я услышала содержательный доклад методистки Александры Михайловны Шильниковой. Она давала оценку первомайскому утреннику в одном из детских садов и приводила отзывы детей, связанные с этим праздником. «Мы любим товарища Сталина больше папы и мамы», — так, оказывается, говорили дети. Потом дети кричали хором «Пусть товарищ Сталин живет сто лет, нет двести, нет триста» один мальчик Вова оказался настолько политически подкован, что воскликнул «пусть товарищ Сталин живет вечно». В этом месте методистка Шильникова сделала паузу и взглянула на свою аудиторию победным и вместе с тем растроганным взглядом. Воспитательницы и торопливо записывали все, что она говорила, в аккуратной общей тетради. Вот такими непредусмотренными сторонами повернулась вдруг работа с детьми, которой я так добивалась. За десять лет моего отсутствия в нормальной повседневной жизни все процессы ушли очень далеко. И обожествление бессмертного отца народов, и проникновение его в каждую щелочку, где еще маячила живая жизнь, а главное, стало совершенно непреодолимой проблема соучастия в его свершениях. даже в таком казалось бы невинном деле, как выращивание маленьких детей. Что делать в первые дни работы у меня часто совсем опускались руки мелькала мысль: не покаяться ли вообще в Юльке и не попроситься ли все-таки в ее знаменитый утильцех. Может быть, за изготовлением пресловутых абажуров меня оставит это невыносимое? ощущение вины и соучастия. Но в это время я заметила, что дети называют меня Евгеничка, Семёночка. И не только в глаза, но и за глаза, когда говорят обо мне в третьем лице и думают, что я не слышу. Это был их способ отличать любимых воспитателей от постылых. Если Анночка-Иваночка или Тамарочка-Петровночка, значит, любит. Если Зойка Андрейка или Еленка Василька, значит, не пришла семка двору перед Евгеничкой Семеночкой, я не устояла. Ведь к этому времени я уж больше десяти лет не видела никого из своей семьи, а тут еще начала делать для них теневой театр, «Кот в сапогах и видела, сколько радости это доставляет им. Успокаивали и частые прогулки на сопку, собирание брусники, оживление детей, когда я читала им. Корней Чуковского, Маршака, читал, конечно, наизусть. В детсаде такой литературы не было. Осуждала я себя из-за того, что у меня не хватало хладнокровия, умеренности, объективности, у меня появились любимцы, мне стоило большого труда скрывать это. Например, я сразу выделила из общей массы детей Эдика Климова, это был якутский мальчик, по крайней мере, мать его была якуткой. Отец, как у большинства этих детей, вообще терялся во мраке неизвестности. Вполне возможно, что Эдик был гибридом, потому что его смышленое румяное лицо с раскосыми монгольскими глазами было по покраском куда светлее, чем лицо его матери. Да и волосы у Эдика были русые. Мать его, отбывшая лагерный срок, как многие якуты, за оленя, Работала теперь шофёром грузовика, возила технику на прииске и поражала своей физической силой, неотесанностью всех форм и каменной неподвижностью лица. Она была похожа на изваяние, стоящее на великом монгольском тракте, ведущем к дворцу Багдыхана. К сыну она приходила редко, а придя, степенно садилась в коридоре на стул, развязывала мужской носовой платок, вынимала оттуда леденец или пряник и без улыбки вручала Эдику на все вопросы, которыми он ее засыпал. Она громко откашливалась и также степенно отвечала. «Будешь большой, узнаешь». И снова застывала в неподвижности. А Эдику не хотелось ждать, пока он будет большой. Его узенькие глаза просто искры метали от любопытства. «А кто строил этот дом?» — спросил он, когда мы во время прогулки проходили мимо только что выстроенного кинотеатра «Горняк». «Ну, тут понадобились люди разных профессий, каменщики и кровельщики, и монтажники, и столяры». «Да я не про это», — досадливо отмахнулся Эдик. «Я спрашиваю, кто строил, закашки или япошки? Исчерпывающий ответ он получил от переростка Володи Раткина. Тому было уже за семь, и он успел всякие виды повидать, потому что по воскресеньям его брала к себе мама, хриплая пожилая блоднячка, перековавшаяся на продавщицу в продуктовом ларьке. «Разве ЗК-шки могут такое кино отгрохать?» – исходительно сказал Володя. «На баланде-то! А епошки сытые, им от пуза дают. Ну да и работать они здоровы». Цепкий глаз Эдика то дело падал на разнообразные явления окружавшего его мира и улавливал то и дело противоречия, требующие выяснений. А это кто? Это он про портрет Энгельса, сверкающий красными лентами и огнями электроламп. Ясно, что спрашивает. Неспроста. Про кого ты? Это я, чтобы выиграть время. Да вот второй-то, первый Маркс, третий Ленин, четвертый Сталин, а вот этот второй я забыл. Энгельс? А он? А он, Этик Мнеоц, не знаю, как выразиться, поделикатнее. Что-то он слышал неважное про Энгельса никак не может связать это с лентами лампочками. А он русский? Хм. Он из Западной Европы. Эдик догадывается, что я тоже избегаю произнести ругательное, неприличное слово «немец» по отношению к человеку, чей портрет висит рядом с Лениным и Сталиным, но успокоится, не докопавшись, в чем же тут дело не может. А бывают разве такие немцы, что за нас, Энгельс, он ведь за нас, да? Безусловно, он определенно за нас, тяжелый вздох. Нет, учительный вопрос так и не решен. «Евгенечка, Семёночка, наклонитесь, я вас на ухо спрошу». Он обнимает меня за шею своими ещё младенчески пухлыми руками и горячо шепчет прямо в ухо. «А Володька на Энгельса глупости сказал, что будто он немец. Не надо глупости повторять, да? Ведь мы всех немцев убили, правда? А Энгельс за нас, значит, он русский, да?» Моя сменщица Анна Ивановна, отличная воспитательница, любящая детей, всё-таки посоветовала мне. Вы не очень-то с этим медиком Климовым беседы вступайте. Всю душу вымотает, да и сам выскочкой станет. Но я была уверена, что он не станет выскочкой, что все вопросы, которые он задает, интересуют его по существу. Он не красовался, не затирал других. Просто человек хотел определить свое отношение к жизни, к различным ее сторонам. Шестилетний человек стремился к гармонии и не мог успокоиться когда видел что-то неукладывающееся в тот разумный мир, который рисовали ему воспитатели. Однажды мы гуляли в нашем засыпанном копотью дворике, а рядом на улице пленные японцы копали какие-то канавы. Эдик высоко подбросил оловянного солдатика. Тот перелетел через забор и скрылся на дне глубокой канавы. Молодой в японец легко прыгнул в канаву и протянул Эдику через рейки забора спасенного солдатика. «Скажи дяде спасибо», — посоветовала я. «А он не дядя, он япошка. Японец. Но ведь и у японца бывают мужчины и женщины, а раз он не тетя, значит дядя». Под ударами этой неотразимой логики Эдик сначала призадумывается. «А он с нашими воевал». Правильно. Но в этом были виноваты его командиры. Ему приказывали. И он побоялся не послушаться. А сам-то он, скорее всего, не хотел воевать. «У него дома такой же мальчик, как ты, и ему жалко было с ним расставаться». Эдик поколебался еще немного, потом влез на перекладину забора и закричал. «Дядя, дядя Японец, спасибо тебе, что ты моего солдатика спас. А другой раз ты своего командира не слушай и с нами не воюй. Лучше поезжай домой, к своему мальчику!» Пленный понял ходовое слово «спасибо». Он подошел вплотную к забору, часто-часто заговорил по-японски, показывая большие желтые зубы потом просунул руку между рейками робко погладил Эдика по рукаву. «Ты, наверное, похож на его мальчика», — сказала я. И вдруг заметила, что и впрямь. Раскосые азиатские глаза Эдика, точь-в-точь точь такие же, как у пленного японского солдата. Во время вечернего дежурства я должна была находиться в спальне, пока дети не заснут. Надо было тихонько бродить в тапочках по комнате, следить, чтобы дети не болтали после звонка на сон чтобы правильно лежали подушки, а руки были поверх одеяла. Я полюбила этот вечерний час. В постелях они сразу становились обычными ребятишками. Их жестокий жизненный опыт отходил куда-то в сторону. Раздавались полусонные вздохи. Кто-нибудь еще раз, уже в третий или четвертый, говорил спокойной ночи». Эти тихие минуты возвращали к далекому, навеки утраченному я, нарушаю все установки, метод кабинета гладила то одного, то другого по голове, говорила «Спи, деточка». Многие из них никогда не слышали такого обращения к себе, и оно действовало гипнотически даже на самых отчаянных озорняков. В этом материнском обращении они улавливали отблеск какого-то иного, незнакомого им мира. Они затихали, иногда прижимались на минутку щекой к моей руке, и потом спокойно засыпали. Мне всегда очень хотелось присесть на кровать к Эдику, поцеловать его на ночь. Было очень жалко, что этого делать нельзя. Но он хитрец догадался. Выждав, когда большинство ребят заснет, он садился на кровать и шепотом говорил, «А у меня горло болит». Он знал, что при жалобе на болезнь воспитательница обязана подойти, И когда я, подоткнув одеяло, присаживалась на краешек кровати, он со смехом шептал мне прямо в ухо. «Это я понарошке, ничего не болит. Я просто хотел вас спросить». Дальше шли бесчисленные, почти всегда замысловатые для ответа «почему» и «отчего». Он был чертовски наблюдателен, этот малыш. Ему не давало покоя расхождения между теми правилами, которые прививаются в детском саду, и тем, что он видит в жизни. А воспитательницы всегда говорят, что садиться на землю нельзя, можно простудиться и испачкаться. «Да, конечно», — отвечаю я уже смутно, чувствуя стоящий за невинной фразой подвох. И не ошибаюсь, а как же вот Эдик сам видел на улице, как конвой кричал с икашком из нового этапа «Садись!» И все садились прямо на землю, а еще как раз дождик перед этим шел. И некоторые языкашки прямо в лужи плюхнулись. Ведь они простудятся, ведь это плохой конвой, да? Чаще всего я уклонялась от ответов на такие вопросы, переводила разговор на другие темы. Помнит ли, например, Эдик, что вчера он спрашивал меня, какие деревья растут в Африке, и можно ли научить обезьяну разговаривать, если очень долго и старательно с ней заниматься? Иногда моя хитрость удавалась, мысли мальчишки перескакивали на другой предмет. Но тут он настаивал, это был плохой конвой, да? Я не выдержала. Душ, да конечно, хороший человек не будет сажать других людей на холодную землю прямо в лужи. Конечно, могут простудиться. Самое главное, ведь это очень обидно людям. А теперь спи, не спрашивай больше. Обхожу еще раз полутемную спальню. Что я наделала? Завтра же он повторит где-нибудь мои слова. И в дополнение к первому ляпсусу делаю второй, еще более запретный. Подхожу к Эдику и совсем тихо прошу его, никому не рассказывай об этом нашем разговоре, ладно? «Конечно, что я глупый, что ли?» — восклицает Эдик с интонациями тридцатилетнего. А метод-кабинет продолжал неуклонно продвигаться вперед по своему плану повышения квалификации педагогов. Мы прорабатывали тему за темой, проводили обмен опытом. Каждое такое занятие лишний раз доказывало мне, каким анахронизмом являюсь я, человек тридцатых годов, среди новых людей и нравов. На примере крохотного мерка дошкольной педагогики я с ужасом убеждалась, как далеко мы продвинулись в искусстве лжи и фальсификации за 10 лет моего отсутствия. Запомнилась особенно тема, Творческие игры. Между полдником и ужином отводился час на так называемые творческие игры. Детям предоставлялась свобода играть во что и как хотят, а воспитатели, сидя в сторонке, должны были только утихомиривать, регулировать пользование общими игрушками, а главное — потом писать в графе «учет», во что играли дети и как проявлялись в их играх чувства советского патриотизма, ненависть к врагам и прочее. В порядке обмена опытом. Я была направлена в группу Елены Васильевны, официально признанной лучшим педагогом детсада. Все восхищались ее умением добиваться тишины и полного послушания. Меня интриговало. Почему же при всем том дети зовут ее за глаза Еленка Василька? Действительно, боялись ее они. Здорово поэтому творческие игры велись шепотом. Но я все-таки различила, что играют они в баню. Городская баня, только что переоборудованная из части старого сампропускника, была одним из семи магаданских чудес и очень высоко котировалась у населения. В детсаду детей мыли в тазах, страшно экономя воду, которую надо было таскать со двора поэтому дети, которых матери брали по субботам домой и водили в баню, надолго оставались под впечатлением горячих кранов, душей и хлебного кваса в предбаннике. Девочки, исполнявшие роль мам, деловито мылили, воображаемым мылом своих дочек, натуралистически поддавая им часто шлепки, наливали воду в тазы, изображали шипение кипятка и при этом, увлекаясь, Переходили иногда с шепота на громкий спор. «А мы всегда ходим в баню, потому что там наша тетя Зина кассиршей». «И врешь, как тетя Зина может быть кассиршей? Она ЗК-шка, а в кассы только вольняшек берут». «И нет, тетю Зину везде возьмут, потому что у нее дядя Федя на вахте». Елена Васильевна, польщенная тем, что я пришла перенимать опыт, протянула мне свою идеально разлинованную тетрадь для планов и учета воспитательной работы. Вот прочтите, как надо записывать творческие игры. На этой странице записаны сегодняшние. Как уже? Да ведь они еще играют. А я никогда не запускаю учет. Пишу его с утра вместе с планом. В графе план за сегодняшнее число значилось с пяти часов до шести часов пятнадцати минут творческие игры по инициативе детей. В графе «Учет» тем же каллиграфическим почерком было написано «Сегодня дети играли в военный госпиталь, мальчики изображали раненых, девочки — медсестер, девочки бинтовали мальчикам раны, использован подготовленный воспитателем игровой материал, и говорили, что воины, их защитники, спасли родину от немецких захватчиков, а мальчики отвечали что они служат Советскому Союзу. Поняли, как надо писать учет? С той же милой снисходительностью спросила меня Елена Васильевна. О да, поняла вполне. Елена Васильевна хотела объяснить мне еще что-то, но в это время ребята, изображавшие купание под душем, слишком расфыркались и расхихикались, и Елена Васильевна произнесла тихим, леденящим голосом. «Котов, встань к столу! Дорофеева, подойди ко мне! Резниченко, выйди за дверь!» Сразу воцарилась мертвая тишина. Елена Васильевна взглянула на часы. 6.15. Группа строится парами. Ребята моей группы тоже часто играли в баню, в первый магазин, причем некоторые очень похоже изображали пьяных, валяющихся у дверей этого магазина. Играли, конечно в музыкальные занятия, в школу, в Магаданский парк культуры и отдыха, где детей больше всего привлекала клетка с медведями. бурого Мишку и белую медведицу Юльку Калымские пьяницы спаивали, принося им разведенный спирт в бутылках и потешаясь тем, что он пришел с медведем по вкусу. Первый раз, когда я подвела ребят к этой клетке, меня просто сразил вопрос, заданный кем-то из детей. «А почему медведям нельзя пить шампанское?» Потом оказалось, что на клетке висит объявление администрации, не сразу замеченной мной, «Приносить медведям шампанское строго воспрещается». Я бывала очень довольна, когда дети в своих играх обращались к тем персонажам, о которых узнали от меня, когда они играли в Дыра, в «Храброго Ваню Васильчикова», в «Ленинградского почтальона». Однажды играли в «Кем быть?». Разыгрались очень весело, все кричали о лётчикам лучше. Всем хотелось быть лётчиками, которых они знали здесь, в Магадане, как самых главных героев. Ведь именно лётчики отвозили людей на сказочный материк. И вдруг сумрачная Лида Чашечкина провозгласила, «А я, когда вырасту, буду Никишовым, все меня будут бояться». Имя начальника дольстроя Никишова было им всем известно. На прогулке, проходя мимо большого квартала, обнесенного высоким забором, охраняемого часовыми, дети обязательно объясняли мне, что тут живет сам Никишов. «Как ты можешь быть Никишовым, если ты девчонка?» Это Эдик Климов отреагировал на Лидина дерзкое самозванство. «И буду», — настаивала Лида. «Нет, не будешь», — отрезал Эдик. а так как у него было доброе сердце, добавил, В крайнем случае ты можешь стать товарищем Гридасовой. Александра Романовна Гридасова была молодая и красивая жена старого генерала Никишова. Ради нее он оставил свою прежнюю семью, пережил некоторые неприятности в Москве. Но зато теперь именно эта красотка жила с ним в отгороженном высоким забором доме. Те языкашки, которым посчастливилось попасть в штат, некоронованной Колымской королевы, вечно рассказывали разные истории о ларцах с драгоценностями, о пышных пиршествах, о том, что у Александры Романны больше платьев, чем у покойной императрицы Лизаида Петровны. Все эти и многие другие разговоры доходили до детей. Мамаши, забирая их на воскресенье из стерильной жизни под руководством метод кабинета, вели их не только в общежитие, но и в шалманы, где жили сами. И уже многие дети, кто был поумнее или посовестливее вроде этика, начинали догадываться о какой-то большой лжи. С каждым днем становилось труднее решать, что и как говорить детям, как согласовать сведения, идущие из метод кабинета, с картинами Магаданской улицы, как умудриться в этих условиях привить им хоть крохи человечности, научить отличать плохое от хорошего. Моя Юля примечала, что со мной не все ладно, и время от времени возобновляла свое приглашение в утельцех. «Но как твои труды праведны?» спрашивала она, вглядываясь в мое лицо по вечерам. «Каждый день мясной суп ешь, а что-то все худеешь. А мы сейчас с абажуров на носовые платки перешли. Мы режем и обвязываем. Может, соблазнишься?» Но при одной мысли о расставании с ребятами мне становилось тошно. Может быть, попроситься в младшую группу к трёхлеткам. Всё равно и там раздел патриотического воспитания с подразделом «Воспитание ненависти к врагам». И я отшучивалась от Юлиных расспросов, но всё хуже и хуже. Спала по ночам. Грызли меня, конечно, и личные мои боли. Но немалую роль в этой бессоннице играли и мои теперешние труды праведные, мои колымские педагогические проблемы, которые наверняка не могли прийти на ум ни Ушинскому, ни Пистолоце, ни Яну Амсу Каменскому.